Глава 9. Велест стоял в библиотеке и молча выслушивал, как князья темного мира спорят друг с другом, приводя несущественные на его взгляд доводы. Он не вмешивался в спор, у него было свое мнение, навязывать которое он никому не собирался, но и соглашаться с другими тоже не намерен был. Спор шел вокруг Стригоев. А беспокойные князья рассказывали с пены рта что те стали нападать на них постоянно что для них перестало иметь значение их высокое положение в обществе что стрегой больше не довольствуются людьми и простыми вампирами теперь они посягали на светскую верхушку и никто не желал вспоминать что подобная охота уже случалась ранее Велест и еще трое вампиров не поддерживали спор умаров Кашотин. Бартон. Эта тройка, так же как и Сандровские, давно осознали опасность, исходящую от Стригоев, и вели с ними свои собственные войны. У каждой семьи была небольшая армия из первоклассных солдат. Умаровы жили в Новосибирске, там устанавливали свои законы и поддерживали порядок. Они почти полностью истребили местных Стригоев и организовали круглосуточный патруль по городу. Кашотины были Скарпат. Их клан был одним из самых первых, кто около 300 лет назад забил тревогу. И поговаривали, что в европейской части именно от Кашотиных пошла ветвь Стригоев. Именно они стали убивать вампиров и людей и поняли, что для них лучше обращать своих жертв в себе подобных бездушных тварей, для которых ничего не существует важнее жажды крови. Бартоны были из Англии. На балу присутствовал Кларк Бартон. Его брата-близнеца на днях обратили в Стригоя. Это обращение и послужило толчком для сегодняшней встречи. На брата Кларка, Эвана, напали в Венеции, среди белого дня, что само по себе было вопиющим фактом. Были зафиксированы случаи, когда Стригои брали себе на службу людей, Но теперь становилось очевидно, что эта практика приобретала более широкие масштабы. Раз на Бартона напали днем, значит, не обошлось без вмешательства людей. Он был заманен в ловушку, после чего несколько дней провел в плену, где его пытали. Не выдержав пыток, он согласился перейти на сторону Стригоев. Для Кларка это было ударом ниже пояса. Кларк считался борцом, отличался жесткостью и непримиримостью в борьбе с врагами. И то, что его брат смолодушничал, для него стало личным предательством. Уж лучше смерть. На него было страшно смотреть, а с глазами, в которых полыхало безумие, он не скрывал своей агрессии и злобы. Несмотря на то, что у Лукаса сегодня было торжество, Он был одет в джинсы и кожаную байкерскую куртку, и, если присмотреться, то на ней можно было увидеть несколько капель крови. Кларк рвался в бой, и Велест его прекрасно понимал. Тот жаждал мщения, и это чувство в нем затмило все другие. Велест предпочел бы встретиться с карданом и этой тройкой наедине, без сообщества других вампиров. Пустая болтовня утомляла его. Какой смысл постоянно говорить об одном и том же? Если у некоторых глаза обшиты, он не будет уточнять, чем именно, то какой смысл в разговорах? Нужны действия. Он был солидарен с Умаровыми, которые на своей территории ввели патрулирование. Это способствовало уменьшению количества жертв». Лукас посмотрел на Сандровского, желая, чтобы тот рассказал о последнем нападении на него. Велест так и собирался сделать, когда почувствовал, как на него обрушился шквал эмоций. И эмоции были не его. Страх, сомнение, недоверие. Лана. Его блондинка попала в какую-то переделку и теперь металась в поисках выхода. И нить, которая связала их, привела к нему. Велест тут же сгруппировался и отклеился от стены, которую до этого лениво подпирал. «Господа, я вынужден вас покинуть». «Но как же так?» Он, не обратив внимания на говорившего, кивнул Лукасу, что объяснит все позже, и пулей вылетел из кабинета. Что могло случиться с Ланой? Он же знал, знал, черт возьми, что нельзя ее сегодня оставлять одну. Он чувствовал, что сегодня она найдет приключений на свою аппетитную задницу. И хорошо только, если на одну задницу. От одной мысли, что ей кто-то может причинить вред, в нем просыпались самые древние инстинкты. Инстинкты смертельно опасного зверя. Он быстрым шагом вошел в зал и попытался поймать запах Ланы. Тонкий аромат тянулся к колонне, где они последний раз разговаривали, и где ее сейчас не было. Велест, расталкивая гостей, стремительно приблизился к колонне, не замечая недовольные возгласы и шипение за спиной. Кто-то даже пытался его остановить, ухватив из рукав, но он стряхнул руку, как нечто назойливое. Сейчас никого не существовало, кроме Ланы. Он почти осязаемо чувствовал, как бьется ее сердце. Точно у перепуганного воробушка. Как мог он оставить ее одну? Да она же неприятности притягивает точно магнит. К тому же Велест прекрасно видел, какие именно на нее бросали взгляды. Ей требовалась защита, причем круглосуточная. И, безусловно, его. И снова жар ее чувств нахлынул на него. Недоверие нерешительность. Рядом с ней сейчас находился кто-то, кто пытался оказать на нее давление, что-то ей внушить. Возможно, даже воздействовать на него через нее. Велест внутренне зарычал. Клыки удлинились. Он порвет любого, кто встанет у него на пути. И как раз в этот момент он увидел Аркадия Илларионова. У Велеста до этого было подозрение, что Дрампир специально познакомился со Светланой, узнав, что она прибыла с ним. Мальчишка никак не мог успокоиться. Кажется, пришло время вставить ему мозги на место. Вместе с деснами у него зачесались кулаки. На этот раз Аркадий зашел слишком далеко. Мало того, что он стал то и дело мельтешить у него перед глазами, так теперь посягнул на его девушку. Иларионов тоже кого-то искал. Велест знал, что у Кардена он был в качестве личного телохранителя Елены Шуберт, умопомрачительной, красивой вампирши, среди людей, известной как оперная певица. Елена в это время стояла в компании Анны Карден, и они что-то заинтересованно обсуждали. Аркадий не заметил на себе пристального взгляда Велеста и направился к выходу из залы. Велест за ним. Чутье никогда не обманывало его». А сейчас оно просто неистово кричала что Аркадий замешан в том, что происходит со Светой. Велест не скрывался. И, естественно, как только они оказались одни в коридоре, Аркадий резко обернулся, сделал кульбит назад и оказался за спиной Велеста. «Сандровский!» Он прижал тонкий стилет к горлу вампира. Велест скривился и, выбросив руку вперед, ловким движением перекинул Аркадия через себя. «Щенок, тебя так и не научили хорошим манерам! Выпалил он, распаляясь еще сильнее. «У меня не было учителей. Самоучка», — в тон ему ответил Аркадий, блокируя удар. «Тогда я обязательно найду время и преподам тебе пару уроков, которые ты не забудешь». Велес двигался очень быстро, и как бы хорошо не владел рукопашным боем дрампир, ему не хватало природной скорости Велеста. «С удовольствием поучусь у столь искусного учителя». «Иди куда шел, Илларионов, и не вставай на моем пути!» «По мне так это ты шел за мной, Сандровский!» «И держись подальше от Светланы!» Тут Велест прижал Аркадия к стене, и их взгляды встретились. Аркадий ослабил хватку, перестал бороться и внимательнее присмотрелся к вампиру. Тот не шутил. В его взгляде читалось нешуточное пламя страсти, которого следовало поостеречься. Держаться мне подальше от света — это решать ей, а не как не тебе, Сандровский. И если ты так сильно печешься о ней, то где она сейчас? Почему, когда я с ней познакомился, она шарахалась от каждой тени? И почему ты оставил ее одну? Пошел удовлетворять свои низменные наклонности, оставив на растерзание сородичей? Велест заскрежетал зубами и рывком отпустил Аркадия. Заткнись. Тебе не понравилось, что я сказал, но я сказал правду. «Оставь свое мнение при себе». Велест больше не был намерен тратить время на Илрионова. Их стычка может перерасти в серьезную драку, а та в поединок на ножах или кинжалах. У них уже имелся подобный опыт. Как только они оказывались в одном помещении, будь то клуб, дом или спортзал, то неизменно схватывались. И это была не тренировка. Два бойца дрались на кровь. Убивать друг друга не стремились, но доказать противнику и всем окружающим свое превосходство — да. Тебе тоже не помешало бы держаться подальше от этой девушки. Она светлый человек и не должна находиться в обществе такого монстра, как ты. Огрызнулся Аркадий, хотя и не был зол. Он весь день думал о Светлане. Она сильно отличалась от тех представительниц прекрасного пола, с которыми он общался последние годы. Пусть он работал на вампиров, а в данное время охранял одну из красивейших женщин своего мира, не мог не заметить, Лана не вписывалась в их общество. В ее глазах не было самоуверенности бессмертного. Она вызывала желание защитить ее и отгородить от всех неприятностей. Ему хотелось снова увидеть ее. Наверное, последнее желание отразилось у него в глазах, потому что Велест с грозным рыком снова рванулся к нему и на этот раз прижал локтем горло Аркадия. «Даже не смей думать о ней!» Тот Аркадий сделал болевой захват и силой оттолкнул Велеста. Тот ударился о противоположную стену. «Ты мне не указ». «И ей тоже». Непонятно, чем на этот раз закончилась бы их схватка, если бы Велест отчетливо не услышал «Нет». «Не верю, нет». А потом граничащая с отчаянием «Велест». Она снова звала его, она нуждалась в нем, и это лишало его разума, воли, подавляло инстинкты и другие желания, кроме одного — быть с ней рядом. И Велест не мог не откликнуться. Его глаза зло сверкнули, он коротко бросил Аркадию. «Мы не закончили разговор». Больше он не собирался тратить время на взорвавшегося Дрампира, его звала Лана. Ее тонкий аромат снова появился в воздухе, точно она сознательно направила его к Велисту, давая возможность быстрее найти ее. Он хорошо ориентировался в поместье Карденов и понял, что Лана находится в оранжереи. Он сорвался с места, и быстрота его движений была едва различима человеческому глазу. Пока он летел в оранжерею, в голове пронеслись тысячи ужасающих картин, что могло случиться с девушкой. Но то, что он увидел, сразило его на повал. Отошел от нее. Быстро. Его угрожающий рык разнесся эхом по оранжерее. Велест не стал разбираться, что к чему. Ему хватило одного взгляда на того, с кем разговаривала Лана, чтобы оказаться между ними и загородить девушку собой. Все его тело сгруппировалось и стало готово к настоящей схватке. «Велест, ты... ох...» Еще никогда Лана не была так рада его видеть. Его появление для нее не было неожиданностью. Она почему-то знала, что если очень сильно захочет, то он непременно появится. Наивно? По-детски? Пусть. Он был рядом, в поместье, а значит, мог в любой момент оказаться рядом с ней. Сейчас, когда ее мысли материализовались, Лана была непомерно счастлива. «Теперь все будет хорошо». «Его спина способна укрыть от всего враждебного мира, даже от отца». «Сандровский, ты не вовремя появился!» Мужчина, стоящий в опасной близости от Ланы, натянуто улыбнулся. Он пытался скрыть разочарование. Он снова отступил в тень, в его планы не входила схватка с Велистом Сандровским. Он был наслышан про этого вампира и про его братьев в целом. «Сильные представители своего рода, с ними нельзя не считаться». К тому же тут присутствовала Лана. Не стоило сразу при первой встрече демонстрировать всю свою сущность. «Я тоже рад тебя приветствовать, Зидан!» Велист не спускал настороженного взгляда с демона, улавливал каждое его движение, малейший жест. Демоны коварны и отличаются особой изворотливостью. Велист старался не иметь с ними дел, и в бизнесе на переговоры с демонами обычно отправлялся Игорь. Тот был прирожденным дипломатом, и ему удавалось найти общий язык с рогатами. Но даже он после таких встреч выглядел измотанным и уставшим. Некоторые из демонов обладали даром высасывать из тебя энергию и пользовались своими способностями открыто. «Что здесь происходит? Помощь нужна?» В оранжерее появился Аркадий. Велест грубо выругался. Глупо было бы полагать, что Дрампир не последует за ним. Тут его губы чуть дрогнули. А Дрампир не так уж безнадежен. Пусть у них свои счеты в этой жизни, но сейчас помощь Ларионова может ему пригодиться. Как бы силеный ловок ни был Велест, одному в битве с демоном пришлось бы туго. Аркадий был настроен решительно. Он не знал, что понадобилось Зидану Атланы, но было очевидно, тот уйдет без нее. «Постой пока в сторонке». Посоветовал Велес Дрампиру и краем глаза заметил, что тот встал слева от него, тоже загораживая девушку. Лана смотрела на происходящее. Ее била мелкая дрожь. Следы алкоголя полностью испарились, осталась пустота. Из нее точно выбили последние остатки самообладания. Она смутно понимала, что в ее жизни произошел крутой поворот, и дороги назад уже никогда не будет. Но сейчас ее воспаленный разум отказывался принимать действительность. Она вцепилась пальцами в платье, смяв его где-то в районе бедер. Ее мало волновало, как это выглядело со стороны. Она находилась в окружении экзотической природы, в месте, куда люди бессмертные приходили отдыхать и наслаждаться чистотой воздуха. Но сейчас... Она задыхалась. Ей хотелось убежать, скрыться. И в первую очередь не видеть кроваво-красных глаз. Света поняла, что Велест Аркадии пытаются защитить ее. И от этого ей стало еще хуже. Зидан тоже сделал соответствующие выводы. Сейчас в оранжерее собралось слишком много зрителей. Он не рассчитывал на это. Поэтому он чуть хрипловато-насмешливо произнес... Ладно, дитя мое, нам помешали, но я уверен, наша встреча скоро состоится снова, и на этот раз она будет более плодотворной». Никто не успел ничего сказать в ответ, а демон уже сделал шаг назад и растворился в темноте. Велест от души выругался и повернулся к Лане. «Что, черт возьми, ты делала в компании демона?» Обрушился он на девушку и готов был дальше продолжить гневную тираду, когда заметил, что она стоит бледная, без единой капли крови на лице. Ее зрачки были расширены, она смотрела на него едва не с мольбой. «Сандровский, не кричи на нее!» Оборвал его Аркадий и сделал движение в сторону Ланы, собираясь поддержать ее за талию, но Велест был быстрее. «Прочь!» Он прижал девушку к себе, та тотчас обхватила его шею тонкими руками и жалобно всхлипнула. Ее хрупкое тело сотрясали едва сдерживаемые рыдания. «Я могу помочь». Аркадий не желал уходить, его тревожило состояние девушки, и ему совсем не хотелось оставлять ее в руках вампира. Но потому, как она доверчиво прижимается к нему, он понял, что в данной ситуации является лишним. «Мне не нужна твоя помощь», — огрызнулся Вилист, подхватывая Лану на руки. «Оставаться в оранжерее было нельзя». «Хотя...» «Найди Лукаса и скажи, что по его дому разгуливает Зидан. Если я не ошибаюсь, его в списках приглашенных не было». Аркадий кивнул. «Предупрежу». «И на всякий случай проверьте охрану по периметру. У меня дурное предчувствие. Это тоже сделаем». Я предупрежу других телохранителей, чтобы они были бдительнее». Велист дольше не стал тратить время на разговоры и быстрыми шагами направился в их комнату. Он выбрал обходные пути, стараясь, чтобы им никто не попался навстречу. Но в поместье, где было более 200 гостей и многие прибыли с личными слугами, это было достаточно проблематично. Их, конечно, заметили, но у Велиста было на лице написано «Не суйтесь, если не желаете проблем». И никто не сунулся. Дверь он распахнул ногой, таким же образом и закрыл, после чего подошел к кровати и положил на шелковое покрывало Светлану. Он попытался расцепить ее пальцы у себя на шее, но та еще сильнее сцепила их. «Нет, не отпускай меня!» Ее слова резанули по сердцу. Оно на мгновение остановилось, потом забилось с большей интенсивностью, а по всему телу разлилась теплая волна, заставив его содрогнуться. Ее слова действовали на него просто убийственно. Велест с нежностью дотронулся до обнаженной кожи холодных рук Ланы и ласково провел по ним. Лана, отпусти, я принесу тебе воды. Ты никуда не уйдешь? Не оставишь меня? Ее голос звучал потерянно, и в душе Велеста зародилась жажда найти Зидана и вытрясти из него все дерьмо, которым наполнена его телесная оболочка. Нет, я тебе обещаю. Руки дрогнули и разжались. Она сидела на кровати, подтянув ноги к груди, и весь ее облик говорил о внутренней борьбе, которая сейчас происходила в девушке. Велест налил воды из графина и вернулся к кровати. «Выпей». «Спасибо». Он хотел предложить ей спиртное, но потом передумал, вспомнив, как она с ним спорила перед появлением Лукаса. Бренди или виски, наложенные на шампанское, до да добра не доведут». Лана пила жадными глотками, обхватив бокал обеими руками. Когда она выпила последние капли, то молча вернула его веристу. Тот поставил бокал рядом с кроватью. Лицо Ланы начинало приобретать свой обычный розоватый цвет. Бледность отступала. В глазах появлялась осмысленность. «Боже!» — выдохнула она. Закрыла лицо руками, но почти сразу же передумала и принялась лихорадочно вынимать шпильки из волос. Она их вынимала и сжимала в ладони, не задумываясь, что может пораниться. «Хватит, перестань». Велест отобрал у нее шпильки и убрал их от греха подальше. Ему не хотелось думать, как он может отреагировать на ее кровь, когда его чувства наколены до предела. Его клыки были по-прежнему удлинены. «Не могу. Мне надо... Тебе надо все мне рассказать». Она смотрела на него беспомощным взглядом. «Я не могу». «Почему это...» — вспыхнул он, но тотчас постарался взять себя в руки. «Сейчас не время для гнева». «Это слишком...» «Лана, ты должна мне все рассказать. Я никак не рассчитывал тебя застать в обществе демона». «Демона?» — переспросила она, и настоящий ужас отразился на ее лице. «Ты сказал, демона?» «Да, Зидан — демон», — и вообще темная лошадка. Мне до конца неизвестно, кем он является, я мало с ним сталкивался, но таких девушек, как ты... Тут Велест сделал паузу, но потом решил, что Лана должна знать. Кто предупрежден, тот вооружен. Вообще Зидан живет в Арабских Эмиратах. В Европе бывает редко, в России тем более. Известен как обладатель одного из самых многочисленных гаремов». Коллекционирует красивых женщин, продает и покупает их. Со своими наложницами не особо бережлив, любит устраивать показные наказания для них. Одним словом, развлекается как может. Вилист не стал уточнять, что подобные развлечения устраивал не только один Зидан, но и некоторые из его сородичей не хотел сгущать краски. Лана прикрыла глаза и минуту помолчала, обдумывая услышанное. Потом негромко начала говорить. «Когда ты ушел с Карденом, я хотела немного прогуляться, проветриться, но не успела и шага сделать, как услышала, что меня зовут. Я еще удивилась, кто это может быть, потому что меня тут никто не знает. Я огляделась, но никого не увидела вокруг, кто бы смотрел на меня. Все были заняты своими делами. Подумала, что померещилась. Но незнакомый голос снова позвал меня». Она содрогнулась всем телом и обхватила плечи руками. «Тебе холодно?» Велест сорвал с плеч пиджак и укутал в него свету. «Это нервное, наверное. Продолжай». Голос звал меня, и очень настойчиво. И я подчинилась, пошла на его зов. Причем, ты знаешь, мы могли беседовать, общаться. Ужас. Одним словом, я оказалась в оранжерее и увидела его. Она замолчала, обдумывая, как дальше преподнести информацию. «Зидана». «Да». Она прикусила нижнюю губу в задумчивости и посмотрела на мужчину, точно ища у него поддержки. «Что он от тебя хотел?» «Увидеть». «Разыскать». «Познакомиться». «Познакомиться?» Велест вскочил с кровати и возбужденно зашагал по комнате. Нет, все-таки не стоило позволять уходить Зидану. Надо было... Что надо было? Наброситься на него? Попытаться убить? Абсурд. Ты неправильно истолковал мои слова и его действия. Ланна плотнее закуталась в пиджак мужчины. Она могла залезть под одеяло, но вдыхать запах Велеста было куда приятнее. И то, что на ней была его одежда, успокаивало ее и давало силы потому что теперь она должна быть очень сильной, чтобы принять правду, какой бы она ни была. А мне кажется, что правильно. Нет, Велест, подожди. Это еще не все. Все время, что он звал меня, и как только увидел, он... Он обращался ко мне, называл «дитя мое». Велест остановился напротив кровати и нахмурился. «Не понимаю тебя». «При чем тут это?» «Притом, как только я его увидела, то узнала. Поняла, что его лицо мне знакомо. Что я его видела. В кошмарах. С самого раннего детства». У велиста зашевелились волосы на затылке, когда он сложил все детали мозаики. Его удивление было не меньшим, чем у Ланы. «Ты подумала, что он твой отец?» Задал он вопрос. Другое не приходило на ум. И снова тень отчаяния отразилась на лице девушки. Она беспомощно пожала плечами. «Я не знаю. Я ничего не понимаю. Разве у демонов могут быть дети?» «Хороший вопрос, а главное, актуальный. И, насколько я знаю, у демонов не может быть детей. Ни с кем. Они бесплодные Поэтому Лана, Зидан, скорее всего, следил за тобой с самого раннего детства. Не вижу смысла. Я тоже не вижу смысла. Вот в этом и состоит загадка. Но ничего, я думаю... Велес резко оборвал себя и застыл, точно окаменел. Он смотрел на Лану и молчал. Его взгляд выражал не просто удивление. Он был поражен. И этот взгляд насторожил Лану сильнее, чем все услышанное ранее. «Велест?» Тот продолжал молчать, всматриваясь в лицо девушки. Она повторила вопрос. «Велест, что случилось? Не пугай меня». «К сожалению, не получится». «Да объясни, что произошло? Не молчи». «Не все бессмертные не могут иметь детей. Я говорю про демонов». В истории демонологии были случаи, когда у демонов рождались дети. Но это было много веков назад. Тысячелетия. Но как? Как? Если демон до этого был ангелом, а потом пал, у падших ангелов и простых смертных женщин иногда рождались дети. Нефилимы.